Глава 6. Да. Я уже решил, что абсолютно любое задание, где упомянуто слово легендарный во всех его склонениях, я принимаю безоговорочно. Это чтобы потом из-за упущенного шанса не кусать себе локти, тем более, что человек физически не может укусить свой локоть. И что самое интересное, 2/3 людей после того, как узнают об этом факте, пытаются укусить свой локоть. Вообще плюшки, которые мне подкинула система, Маловато для выполнения задания со словом легендарный в описании. Всё действительно достойное будет потом. А пока 5 уровня не впечатляет, я бы их и сам очень быстро набил. Всё-таки я был лишь семнадцатым уровнем. А вот плюс 5 ко всем характеристикам очень даже ничего впечатляет. Но всё равно как-то маловато будет. Заглянул в свои характеристики и изучил их. Вот теперь передо мной встала огромная дилемма. Как мне распределять очки? Если я хочу освоить стихию Земли, то мне надо всегда все очки распределять в интеллект. И даже с учетом этого нужно будет найти способы увеличивать интеллект как-то еще, потому как очки характеристик — лишь капля в море необходимой мне маны. С другой стороны, если я буду все распределять в интеллект, то можно позабыть про то, что я лучник. Да и вообще про любые бои, так как меня будут класть с парой ударов все, кому не лень. И как мне тогда спрашивается расти в уровнях? Всё развитие персонажа перевернулось с ног на голову с появлением этой приятной, конечно, но слишком накладной способности. Эх, знал бы прикуп, выбрал бы бонусную способность к магии. Да и очки характеристик по-другому распределил бы. Да кто же знал? Ладно, с этим разберусь потом. А сейчас мне необходимо узнать у Ульфа, как я буду продолжать оставаться его учеником, если меня изпатук турнут через неделю. Я перевёл взгляд на всё ещё стоящего передо мной с довольной улыбкой Ульфа и задал интересующий меня вопрос. Я достиг 20 уровня, и через неделю мне нужно будет покинуть посёлок. Кузнец продолжал стоять, только вопросительно поднял бровь. И ну, и Как я могу оставаться вашим учеником, если я не смогу тут находиться? Бульф лишь усмехнулся. Во-первых, давай на ты. Мы об этом вроде уже договаривались. Я кивнул в знак согласия. «Э, Во-вторых, Вадей же сюда как ты попадает, хотя тут и не живёт. Не думал об этом? Я лишь покачал головой. А сам начал вспоминать персонажа на повозке, которого попал в потуге. Сходим до управы, да я выпишу тебе пропуск к своему ученику. Можешь хоть жить здесь, если тебе надо будет. Только пропуск не забывай, широко улыбнулся мой учитель. Ясно, с этим проблем нет, значит. Ну, значит, лучше всего не тянуть резину, а выписать пропуск как можно раньше. В таком случае, может, прогуляемся до управы? Ульф постоял пару мгновений с задумчивым видом и кивнул. Согласен. Помощник пока приглядит тут за всем. — Пошли. Но прежде чем мы направились к выходу из кузницы, Ульф заорал на всю кузню. — Кир, я по делам отойду. Ты пока пригляди за кузницей. В ответ прозвучала тишина, но кузнец не стал повторно сотрясать помещение своим ором, и мы вышли на улицу. Игроков, снующих туда-сюда по главной улице, как обычно было с избытком. Однако Ульфа это не смущало. Он ловко лавировал в этом потоке, и мне приходилось держаться точно за ним, чтобы не отстать. Справа проплыло здание банка. Кстати, нужно не забыть заглянуть в него и открыть счёт. Минут через 5 после оставшегося позади банка, мы свернули налево и оказались у здания с небольшими спиральными колоннами и каменными ступенями перед входом. Ну, вот и у право. Ульфа обернулся ко мне и бросил на меня оценивающий взгляд. Ладно. Подожди тут немного. Сам разберусь с доступом своего ученика в Петуге. Пробормотал Кузнец и, взлетев по ступеням, скрылся за дверью. Ну что ж, подожду. Пожав плечами, я оглянулся по сторонам, чтобы куда-нибудь присесть. Однако подходящего места для моего задания не нашлось, пришлось просто прислониться к колонне и наблюдать за людским потоком, снующим по главной дороге. Минут через 5 моего ожидания хлопнула входная дверь. А повещей, что кто-то вышел из управы и остановился на крыльце в слепой от меня зоне. До меня донёсся разговор. Я тебе говорю, кто-то прошёл задание с элементалем. С чего ты взял, что Гром тебе сказал правду? Может так, просто балаболят. Да мне тоже сомнительным показалось. Ну, я пошёл и проверил. Каким-то образом. Да легко. Прогулялся до кузницы, подошёл к Ульфу и спросил про задание. Ну и? Ну и нет больше. Ульфо задание по добыче руды из озера. Да ладно. Прохладно. Значит, верно он говорит. Какой-то парень прошёл этот квест. Без понятия, как, но это факт. А что за парень такой? Какой у него ник? Хмм, какой-то сложный, труднопроизносимый. То ли Гарггером, то ли ещё как. В общем, говорит, если ещё раз этого чувака увидит, то узнает его. Ну, допустим, а нам-то он зачем? «Ты глухой!» Я аж в самом начале сказал. Зашел вчера в таверну, а у все эти местные МПС. Квест новый доступен. Ну так вот, квест редкий, из-за выполнения пять золотых плюс еще что-то скрытое. Она просит найти того, кто добыл руду из озера Помора. А у нас, считай, есть выход на того парня. Гром может его опознать. Один из разговаривающих присвистнул. «Пять золотых? Ничего себе!» Ну, за определённую сумму помогу тебе, конечно. А что от меня требуется-то? Ладно, пойдём. По дороге объясню. Оба персонажа спустились с кэма на крыльце и пройдя до главной дороги, погрузились в человеческий поток, тут же растворивший их в себе. О чём они говорили, пока шли, мне разобрать так и не удалось. До меня доносилось лишь невнятное бубнение. Так, такими темпами у меня паранойя разыграется. На кой чёрт я сдался этому NPC? Хотя тут же пришла в голову мысль, что я сам могу пройтись до таверны и получить награду за нахождение самого себя. 5 золотых, тем более на халяву, тем более там ещё что-то дают. Очень даже неплохо для начала. Но с другой стороны, таверна это место, где обычно собираются всякие криминальные элементы, если судить по разнообразным фэнтезийным книжкам. А NPC вполне может и облапошить. И чем чёрт не шутит, что-нибудь более серьёзное провернуть. Это я понял по попыткам старика Фарии перекупить у меня сердце стихии. Так что пока по уве менюка и оснахождениям самого себя, пока извилины в голове обдумывали варианты, ко мне незаметно подошёл Ульф. Э, очнись, ученик. Я вздрогнула от крика прямо в моё ухо и недовольно развернулся к улыбающемуся Ульфу. Иногда я даже забываю, что эта хитрая морда, одновременно являющаяся моим учителем, всего лишь программа. Лучше чем вредный он иногда. «Держи!» — он протянул мне сверток. «Разворачивай!» Я развернул свиток, где на еду с узорами и вензельками черными чернилами было выведено. Обладателем всего является ученик великого кузнеца Ульфа, призванный Гидраргиум. В связи с этим данный призванный имеет доступ в посёлок Потуги в любое время по его надобности. Глава управы посёлка Потуги Боргас. Ингардис всё так же не меняя довольного выражения лица пророкотал Кузнец, только большой палец правой руки прислони подушечкой к свободному месту. Ничего себе. Тут идентификация происходит по дактилоскопическому принципу, что ли? Прислонив палец к желтоватой бумаге, почувствовал он небольшой нагрев, и из-под пальца во все стороны помчались тонкие красные дорожки, отдающие золотистым свечением. Когда всё успокоилось, я посмотрел на палец. В центре подушечки посверкивало на солнце небольшая капля крови, а на свётке чернел мой отпечаток. Хм, похоже, что идентификация происходит не только дактилоскопически, но ещё и с помощью крови. Теперь пропуск привезён к тебе. И никто другой, даже если умокнёт, его воспользоваться не сможет. Отлично, лаконично отозвался я, свернув свёрток и засунул его к себе в инвентарь. Ульф. Я дождался его вопросительной нотки в его взгляде и продолжил. Мне нужна твоя помощь. М? -м, -м. Слушаю тебя. Похоже, кто-то сильно интересуется человеком, добывшим руду из озера Поморы, то есть мной. Тебе что не быть говорит и месеять? Что ж, говоришь, помял бороду в задумчивости Ульф. Сталкивался пару раз. Вершиво это. Тебе интересуется гильдия воров. Как бы тебя не обокрали. Ну вот. Не зря мне это всё подозрительным показалось. О чём я говорю? Мне бы очень хотелось завершить дело с мечом из набора стихий без ненужных эксцессов. У тебя есть какие-нибудь выходы на короля Рутеции? Кузнец постоял немного в молчании, что-то обдумывая, но довольно бодро ответил. На короля нет. Но главный кузнец в Рутеции, мой давний приятель, великий кузнец Брамбур. Тебе нужно отправляться в столицу Рутеции, Туллу, найдёшь там гильдию кузнецов и добьйся аудиенции с Брамбуром. Я напишу тебе рекомендательное письмо, в котором объясню ситуацию. Вот он и организует тебе встречу с королём. Отлично. Во всяком случае, то, что мне казалось самым сложным, оказывается иметь довольно простое решение. В таком случае не будем медлить. Ты напиши письмо, а я пока загляну в банк, открою счёт. Дело, говоришь? Вот тебе. Ульф полез за пазуху и вытащил оттуда большую горсть серебряных монет. Открыв в банке плавающую ячейку, один золотой стоит. Кузнец отсчитал десяток монет и протянул мне. Бери, бери, потом сочтёмся. К тому же это необходимо. Не будешь же ты с мечом до столицы добираться. А так ячейка образуется в том отделении банка, в который ты обратился. Вот меч и спрячешь в ней. А руду можешь мне пока оставить. Тоже не нужно с таким богатством бегать. Что не говори, а придется взять деньги. Не хочется из-за отсутствия одного золотого лишиться такой замечательной плюшки, как легендарный меч. Надо будет хорошенько отблагодарить Ульфа за его помощь. «Теперь смотри. Из-под Ук станция телепортации ведет только в небольшой городок Орок. Оттуда станция ведет в другие стороны, так что тебе придется добраться до соседнего города на севере». «Погоди», — перебил я кузница. «Я попробую разобраться с попаданием в столицу сам. Если не выйдет, тогда обстоятельно объяснишь мне, как туда добираться». «Хорошо», — не стал спорить Ульф. «В таком случае я в кузницу писать письмо». «А ты иди в банк и не забудь открыть ячейку!» Договорились. Спрятав один золотой, правда, в серебряном эквиваленте в инвентарь, достал оттуда оставшуюся руду и протянул кузнецом. «Тише ты! Чего богатством светишь?» Ульф цепко отобрал у меня из рук руду и молниеносно спрятал где-то за пазухой, воровато оглянувшись. Я даже немного остолбенел от молниеносной быстроты, с которой провернул этот бородач. «Совсем с головой не дружишь!» ворчливо произнёс кузнец и уже нормальным тоном продолжил. Ну что? Разбежались. В банке меня встретил приветливый гном. Первый раз, когда я увидел другую расу в игре. Кстати, я задумался, почему мне нельзя было выбрать расу при выборе игры? Да и вся толпа игроков, снующая по улице, была человеческой расы. А где же длинноухие, зеленокожие и коротышки? Добрый день, призванный к гедрархиум. Я Гамгер. Хотите открыть счёта ячейку в банке? Вы невероятно проницательны. А ещё бы я хотел открыть плавающую ячейку. И секундочку. Гном полез в ящик стола, за которым сидел, и достал оттуда похожую на мой пропуск в Патуге бумагу. Прочитайте условия соглашения, и если вас всё устраивает, приложите палец в свободное место в договоре. Я принял протянутую мне бумагу. и стал читать. Договор между банком Рутеции и призванным Гедраргиумом. Банк Рутеции обязуется предоставить Гедраргиуму бесплатный бепроцентный денежный счёт и ячейку на 10 слотов. Доступ к денежному счёту возможен в любом филиале банка Рутеции. Доступ к вещам в ячейке возможен в том филиале банка, в котором они были заполнены. Также возможны дополнительно оплачиваемые услуги. Открыть плавающую ячейку на один слот. Стоимость услуги – один золотой. Открыть вторую плавающую ячейку на один слот. Стоимость услуги – пять золотых. Открыть третью плавающую ячейку на один слот. Стоимость услуги – 10 золотых. Открыть четвертую плавающую ячейку на один слот. Ид workouts стоимость услуги – 20 золотых. Открыть пятую плавающую ячейку на один слот. Стоимость услуги – 40 золотых. Возможность открытия дополнительных плавающих ячеек – Обсуждается с представителем банка отдельно. Вот жуки! Беспроцентный денежный счет, а сами эти денежки в оборот пускают, раздавая кредиты. Хотя ладно. За возможность иметь счет хоть доплачивать не нужно. А то ведь могли и деньги за это драть. Конкуренции-то никакой. Все устраивает. Я приложил палец к договору, понаблюдал знакомую картину с расползшимися красными линиями и вернул документ гному. «Отлично. Оплатите один золотой заплавающую ячейку, и все формальности утречены». Я достал сотню серебряных и передал их коротышке. Тот убрал их с такой же молниеносной скоростью, как и ульфруту. «Это у них у НПС суперскилл такой мгновенно ныкать то, к чему располагает их профессия, что ли?» Гном же с непропадающей улыбкой предложил. «Свободно, вторая комната справа. Я вас провожу, прошу за мной». Гемгир вышел из-за стола и открыл дверь в смежную узкую комнату, в которой с правой и с левой стороны было по пять дверей. Остановился справа возле второй двери и услужливо открыл её. Благодарю. Пройдя внутрь небольшой комнаты, на противоположной стене я обнаружил две металлические широкие дверцы с выемкой под большой палец в центре. Вздохнув, я приложил свой многострадальный палец к левой Процесс идентификации занял секунд пять, и Сим-Сим с небольшим скрипом открылся, явив моему взору ячейку с десятью слотами. Понятно. Это стандартная ячейка, мне она сейчас не нужна. С небольшой натугой я закрыл оказавшуюся тяжелую дверцу и открыл вторую. В ней оказался свободным один слот, остальные были запечатаны. Нет, я точно становлюсь параноиком. Только оглядевшись назад... и, убедившись, что гном закрыл за мной дверь, и я нахожусь здесь один, достал меч из инвентаря и засунул его в плавающую ячейку. Так, с одной проблемой разобрались. Теперь надо разобраться с быстрым переносом моего тела в столицу Рутеции. Но в этом мне должен помочь Иван. Раз говорит, что работает тут в легенде, надо напрягать, а заодно напрячь свою память, чтобы вспомнить его игровой ник. Кажется, он себя обозвал... Барлон. Выбираю в строке чата приват и пишу сообщение на его ник. Привет, Вань. Свяжись со мной, нужна твоя помощь. Если не достучусь в виртуальности, придётся стягивать шлем и звонить с телефона. Хотя, какой к чёрту телефон, если он сейчас в игре должен быть. Мои размышления прервал негромкий бздынк ответа приватного сообщения. О, здорово, Саш. Решил-таки ловить рыбку в цифровой воде? Вроде того. Ты сейчас где обитаешь? В смысле? В смысле, в игре где находишься? В клановом замке. А локация какая у замка твоего? Хе-хе, ну, во-первых, не у моего. Ну, ладно. Все замки кланов из топ-10 в столице находятся, кроме одного. Наш замок в столице. В Тулле, то бишь? Ну, да. Значит, у тебя должен быть свиток телепорта в Туллу. Я правильно понимаю? Неа, свитка нету. Но купить, конечно, не проблема. Только я бы тебе советовал из Патук телепортироваться в Арок, там мовы 20 уровня, и дальше до столицы пробиваться через попутные города со станциями телепортации. Всё рассчитано так, что до Туллы ты доберёшься где-то сороковым, если квестов в городках на уничтожение мобов выбрать будешь. А уж тут есть телепорты в локации 40+. Это самый проверенный способ кача. Могу тебе шмоток отослать, чтобы пробежался до столицы за недельку. Мне сейчас не до кача. Мне срочный квест надо выполнить. Нужно как можно быстрее в городе Пряников оказаться. Что за квест такой? Я таких не помню. Неужели на какой-то редкий квест напоролся? Вроде того. Ну так свиток мне скинуть сможешь в Потоге? Не, в Потоге ничего-то слать почтой нельзя. Сделано, чтобы новичкам для быстрого кача до двадцатого уровня шмота не слали. Чёрт, и что делать? Если ты достиг двадцатого уровня, можешь в Ворок телепортироваться. Я тебе туда свиток по почте отправлю. Отлично. Сколько по почте идти будет? Стандартное время доставки почты в игре сутки в любое населённое место на карте. Э, в России бы так почта работала. Но для меня долго, другие варианты есть. Можно ли тучкой по почте отправить? Мгновенная доставка, они вещь те репортируют. Только дороговато берут за такую экспресс-доставку. По барабану, шлеи тучкой, я тебя потом пивком угощу. Договорились. Вечером отправлю. Нет. Отправляй прямо сейчас. Говорю же, срочно надо. Ну ладно, через полчаса перерыв, у меня будет. Сгоняю до магазина, а потом до почты. Какой перерыв? У тебя что, нормированный рабочий день? Ну вроде того. Я ж тебе говорил, всё серьёзно. Я тут деньги зарабатываю, между прочим. Фактически у меня нормированный рабочий день. Договорились, жду посылки. Крыса офисная. А сам-то? Ну, я в отпуске, так что ничего не знаю. Ну, в общем, да, уже писал, что почти как на работу хожу в легенду, только здесь поинтереснее будет. Кроме обычного рубилого бабла, ещё и скилл растёт. Давай как в столицу портанёшься и с квестом закончишь, набирай. Посмотрим, куда тебя можно пристроить потеплее. Разберёмся. Давай на связь. Давай. Ну что ж, вроде как понятно, что дальше делать. Теперь надо метнуться в кузню за рекомендательным письмом и прыгать в арок. И желательно делать это как можно быстрее. Я, наверное, и сильно перестраховываюсь, но как говорится, лучше перебдеть, чем не добдеть.